Но он тотчас составил новый план атаки. Он помолчал, вынул одну удочку, перекинул и, улыбаясь, обратился к брату. Ну, позволь. Во-первых, пункт медицинский понадобился. Вот мы для Агафьи Михайловны послали за земским доктором. Но я думаю, что рука останется кривой. Это ещё вопрос.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 И 6 часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры. И как председатель спрашивает у моего старика, Алёшки дурачка: "Признаёте ли вы, господин подсудимый, факт похищения ведьчины?" Ась! Константин Левин уже отвлёкся, стал представлять председателя и Алёшку дурачка. Ему казалось, что это всё идёт к делу.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 Похоже на берёзки, которые мы натыкали, как в Троицын день, для того, чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе. И не могу я от души поливать и верить в эти берёзки. Сергей Иванович пожал только плечами, выражая этим жестом удивление тому, откуда теперь явились в их споре эти берёзки, хотя он тотчас же понял то, что хотел сказать этим его брат.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 в личном своём деле. Ну, однако поедем. Сергей Иванович замотал последнюю удочку, Константин отвязал лошадь, и они поехали.